16:59. Произошло это вот как. У стены старинного доходного дома, повернувшись к спиной к улице, стояла молодая женщина, разговаривая по мобильному. В одной руке у неё были пластиковые пакеты с покупками, в другой кожаный портфель. Ставить всё это на землю она не хотела, поэтому разговаривать ей было очень неудобно. Трубку она зажимала между головой и плечом, и в конце концов телефон выскользнул, грохнулся об асфальт, разлетелся на несколько частей. С у ж женщины сорвалось сильное вражение, это случается даже с очень приличными дамами. Она села на корточки. Поклажу пришлось всё-таки поставить на тротуар. Один пакет немедленно наклонился, из него выкатилась сине-белая банка. В этот момент на углу и появился бездельный кальбинос. Подошёл, поднял укатившееся сгущённое молоко. Я его тоже люблю с детства, сказал он с улыбкой. Женщина сердито поблагодарила и попросила: Подержите секундочку, а? Я только соберу эту заразу. Повозилась немного, простонала. Пипец, что за день такой, всё через задницу. Посмотрела на молодого человека, взгляд у неё был быстрый, моментально всё схватывающий. Улыбнулась, давая понять, что экзамен выдержан успешно. Можно позвонить по вашему, а то у меня просто зарес. Я быстро, одна минута. Женщина была красивая, ухоженная. Такие даже если о чём-то просят, будто подарок делают. Мужчина вынул свой мобильник, галантно отщёлкнул крышечку. Сделайте милость. Наградой за мило старомодное выражение была новая улыбка, ещё шире первой. Попрежнему с банкой сгущёнки в руке, он тактично отвернулся, будто это могло помешать прислушиваться. "Сорри", сказала женщина. "Представляешь, мобильник грохнул, идиотка. Нет, совсем отрубился. Посмотришь потом. А должило тут неважно. Давай быстро, а то неудобно ждут. Ты что начал говорить?" Ее брови сдвинулись к переносице, губы среди-то поджались. «Слушай, у тебя совесть есть?» — повысила голос она. «Мы ведь договорились, что заберешь ты, а я в магазин за продуктами. Блин, у меня тут сумки тяжелые. Какое такси? Какая тачка? Кто меня посадит пятьсот метров везти? Сволочь!» Последнее слово она произнесла, уже рассоединившись. Растеряно посмотрела на банку, которую ей притянул мужчина. Вернула телефон. Пожаловалась. «Надо дочку из сада забирать, а у мужа срочные дела». С сумками тащится тяжело. Домой занести, дочка разревётся. Она у меня нервная. Если других детей уже забирают, а её ещё нет, обижается. Ладно, чего я вас гружу. Спасибо. Он рассматривал её с любопытством, уходить не спешил. Резюмирую. У вас проблема. Сила тяжести? Он кивнул на сумки. Помноженная на расстояние, разделённая на дефицит времени. Предлагаю решение. Сила тяжести для меня не проблема. Расстояние тоже, а времени полно. Целый день только и делаю, что его убиваю. Давайте я провожу вас до детского сада, а потом до дому. Вы ведь где-то близко живёте. Минут 10 пешком, ответила она, но не сразу, а оглядев его ещё раз. Тон был неопределённый. Женщина ещё не решила принимать предложение или нет. Он весело рассмеялся, сверкнув белыми крепкими зубами. Трудно было поверить, что утром они были вынуты из стакана. Не надо меня ни в чём подозревать корыстного интереса – ноль, сексуального тоже нет, требовать материального вознаграждения не буду, приставать тоже, провожу, донесу сумки туда, куда пожелаете, и расстанемся навсегда. Слово джентльмена. И с торжественным видом приложил ладонь к сердцу. Женщина поверила, судя по всему, она неплохо разбиралась в людях. Только до садика, там мы с Маришкой сядем на 22-й, она обожает кататься на автобусе. Да, садик, это тогда садик согласился он, и это её окончательно успокоило. В качестве гонорара получить иклер, свежайшие. Я всегда их на Невском в Севере покупаю. Плата вперёд. Давайте-ка пакет. Беловолосы сделала оскорблённое лицо. Послушайте, ну что у среднего класса за привычка вечно одариваться не у кого не быть долгу, даже в ерундовском бросте, пижонство и снобизм. Мне это правда ничего не стоит. Говорю же, я шляюсь без дела, убиваю время, а толк вы отдадите кому-нибудь другому. Не знаю, слепого гомосексуалиста через дорогу переведёте, и тогда снова почувствуете себя донором, а не акцептором. Она засмеялась. Эту теорию я знаю цепная реакция добрых дел. О'кей, считайте, что завербовали меня в вашу секту. Они шли рядом по переулку. Он с пакетами, а она с портфелем. Поймав на себе искособрошенный взгляд, мужчина хмыкнул. «Вы думаете, нужно ли спросить, как меня зовут?» «Отвечаю, не нужно. Это будет уже формальное знакомство, персонализация без личных отношений. Лучше давайте останемся незнакомцами». «Да вы угадываете мысли! Вы что, ясновидящий?» «Я не ясновидящий. Я просто физиономист». Он хотел сказать еще что-то, но в этот момент легкий разговор прервался. Произошел маленький, но очень неприятный инцидент. Перелок был пустой, почти безлюдный. Только сзади, ещё увеличив дистанцию и прижимаясь к тени, шёл человек, следовавший за альбиносом от Таврического сада, если слежка не началась ещё раньше. Но хвост был осторожен, пара его не замечала. Вдруг из-под воротни очень быстро вышел, почти выбежал плечистый парень в кожаной куртке, джинсах и кроссовках. На его плоском, обесцветном, будто застиранном лице застыло выражение вызова, словно этот субъект был готов в любую секунду к отпору, а то и к нападению. Из-за того, что плечистый выскочил так внезапно, он налетел на мужчину с сумками, но извиняться не подумал. Очевидно, в его вселенной любые извинения означали бы признание в собственной слабости, признавать слабость имело смысл только перед более сильными, а задохлик в светлом костюме на сильного похож не был. Поэтому субъект толкнул Фрера ещё раз, уже нарочно. Ты что, <кхм> слепой? Сейчас дам по линзам, прозреешь. Когда человек, которого толкнули, не ответил, хам окончательно уверился, что перед ним слабак, а слабаков, по его понятиям, следовало опускать. Женщина ужасно испугалась, оглянулась, нет ли рядом кого-нибудь позвать на помощь, но в переулке не было ни души. Хвост моментально спрятался за выступ ближайшего парадного. «Что вы пристали?» — воскликнула она слабо, но это лишь прибавило к урожа агрессору. Он почувствовал себя хозяином ситуации. На его языке это называлось «в лес сверху». Низкий лоб наморщился. Это неповоротливые мозги пытались сообразить, как извлечь из триумфа какую-нибудь выгоду. «Ты мне часы раскокал, урод! Швейцарский!» Парень демонстративно потряс рукой, на который действительно поблескивали часы. Поднес их к уху. «Они тысячу баксов стоят! Кто за ремонт платить будет?» Как же швейцарский возмутилась женщина штамповка китайская 300 руб. красная цена. Но голос её дрожал, и вымогатель разъярился ещё пуще. Сама ты штамповка такая-то рассекает-то. И дальше он перешёл на сплошной мат. Вдруг мужчина в льняном костюме выпустил руку, ладонью вперёд и сдавленно попросил: "Стоп. Помолчи-ка минутку". Лицо его исказилось судорогой, зубы впились в нижнюю губу. "Чего?" презрительно сошёрился хам. Не разжимая плотно стиснутых челистей, молодой человек с вистящим шёпотом произнёс: "Молчок. Сейчас у меня приступ пройдёт, тогда базар дальше". "Какой приступ?" пугающе бледный, подрагивая краем рта, альбинос очень тихо сказал. "Убить тебя хочу. У меня бывает". "Главное, молчи и стой тихо сейчас". "Ты что, психованный, растерялся не с колобой?" Он собирался ещё что-то прибавить, однако мужчина прижал палец к губам его глаза зажмурились будто от нестерпимой боли, на лбу выступили капли пота, пакеты упали на тротуар, из одного снова выкатилась неугомонная банка со сгущёнкой, руки припадочно сжались в кулаки и из уст вырывался глухой звериный стон. Парень попятился, да и женщина смотрела на своего спутника в панике, но он взял себя в руки, открыл глаза, всё ещё белые от бешенства, с расширенными зрачками, улыбнулся одними губами: "Уф! Отпустила". Извини, чего ты там про часы говорил? Резиновая улыбка, кажется, на пуголов магателя больше всего. Пробормотав что-то про психов из дурдома, призрак из подворотни исчез там же, откуда мыwidetilde реализовавался минуту назад. Извините за сумки, нужен был звуковой эффект. Победитель привидений опустился на корточки проверить пакеты. Вроде ничего не разбилось. Женщина нервно рассмеялась. Господи, ну я перетрусила. Классного его шуганули. Вы каратист, да? Нет. Я же сказал, я физиономист, профессиональный, умею читать по лицам. Мне достаточно посмотреть на человека, и я сразу вижу, что у него внутри, знаю, как надо себя с ним вести. Это такое специальное искусство. Если им овладеть, здорово в жизни помогает. Вот кочок, который на нас наехал, В драке он не испугался, это привычная, хорошо известная ему ситуация, в которой он чувствует себя уверенно. Но стоит вывести такого одноклеточного индивида за пределы знакомой системы координат, и он сразу теряется. Непонятное его пугает. Укращение примитивного хама – элементарная задача даже для средненького физиономиста. Если бы я не видела, как вы это проделали, ни почем бы не поверила. Говорю вам, это пустяк. У меня 10 лет назад был случай в таком же роде, но куда как серьёзней. С этим хулиганом я рисковал максимум всполотать в глаз, если бы ошибся в чтении его тупой физиономии и выбрал неправильный подход, а тогда меня могли бы реально замочить.